Глава шестая. Филантропия в доме младшего каноника. Достопочтенный Септимус Криспаркл, названный Септимусом, потому что ему предшествовала вереница из шести маленьких Криспарклов, угасавших один за другим в момент рождения, как гаснет на ветру слабый огонек лампады, едва ее успеют зажечь, Пробив своей красивой головой утренний ледок в заводе возле клойстергемской плотины, что весьма способствует укреплению его атлетического тела, теперь старается дополнительно разогнать кровь с великим искусством и такой же удалью боксируя перед зеркалом. В зеркале отражается очень свежий, румяный и цветущий здоровьем септимус. который то с необычайным коварством делает ложные выпады, то ловко увертывается от ударов, то свирепо бьет с плеча, и все это время лицо его сияет доброй улыбкой, и даже боксерские перчатки источают благоволение. До завтрака еще есть время. Сама миссис Крис Паркл, мать, а не жена достопочтенного Септимуса, только что сошла вниз и дожидается, пока подадут чай. Когда она показалась, достопочтенный Септимус прервал свои упражнения и, зажав боксерскими перчатками круглый личико старой дамы, нежно его расцеловал. Затем вновь обратился к зеркалу и, заслоняясь левой, правой нанес невидимому противнику Сокрушительный удар. «Каждое утро, Септ, я этого боюсь», — промолвила, глядя на него старая дама. «И когда-нибудь оно таки случится». «Что случится, мамочка?» «Либо ты разобьешь трюмо, либо у тебя лопнет жила». «Даст Бог, ни того, ни другого не будет, мама». «Разве уж я такой уволень? Или у меня плохое дыхание? Вот, посмотри!» В заключительном раунде достопочтенный Септимус с молниеносной быстротой расточает и парирует жесточайшие удары и, войдя в близкий бой, кончает захватом головы противника. Под таким названием известен этот прием среди знатоков благородного искусства бокса. Но делает это так легко и бережно, что на зажатом под его левым локтем чепчике миссис Крис Паркл не смято и не потревожена ни одна из украшающих его сиреневых или вишневых лент. Затем он великодушно отпускает побежденную, и как раз вовремя. Он только успел бросить перчатки в шкаф, отвернувшись к окну, принять созерцательную позу, как вошла служанка, неся чайный прибор. Когда приготовления к завтраку были закончены, и мать с сыном снова остались одни, приятно было видеть. То есть было бы приятно всякому третьему лицу, если бы таковое присутствовало на этой семейной трапезе, чего никогда не бывает. Как миссис Крис Паркл, стоя, прочитала молитву, а ее сын, даром что он теперь младший каноник, и ему всего пяти лет не хватает до 40, тоже стоя смиренно внимал ей, склонив голову, точно так же, как он внимал этим самым словам из этих самых уст, когда ему всего 5 месяцев не хватало До четырех лет. Что может быть милее старой дамы, Разве только молодая дама, Если у нее ясные глаза, Ладная пухленькая фигурка, Спокойное и веселое выражение лица, А наряд, как у фарфоровой пастушки, В таких мягких тонах, Так ловко пригнан и так ей идет? Ничего нет на свете милее, часто думал младший каноник, усаживаясь за стол напротив своей давно уже вдовствующей матери. А ее мысли в такую минуту лучше всего можно выразить двумя словами, которые часто срываются с ее уст во время разговора. «Мой септ». Эти двое, сидящие за завтраком в доме младшего каноника в городе Клойстергеме, удивительно подходит ко всему своему окружению. Ибо этот уголок, где в тени собора приютился дом младшего каноника, это очень тихое местечко, и крики грачей, шаги редких прохожих, звон соборного колокола и раскаты соборного органа не только не нарушают объемлющей его тишины, но делают ее еще более глубокой. В течение столетий раздавались здесь лязг оружия и клики надменных воинов. В течение столетий крепостные рабы влачили здесь бремя подневольного труда и умирали под его непосильной тяжестью. В течение столетий могущественный монашеский орден творил здесь иногда благо, а иногда зло. И вот никого из них уже нет». И пусть так лучше. Быть может, только темы были они полезны, что оставили после себя этот благодатный покой, ныне здесь царящий, эту тихую ясность, которая нисходит здесь в душу и располагает ее к состраданию и терпимости, как бывает, когда рассказана до конца горестная история или доигран последний акт волнующей драмы. Стены из красного кирпича, принявшего с годами более мягкую окраску, пышно разросшийся плющ, стрельчатые окна с частым переплетом, панельная обшивка маленьких уютных комнат, тяжелые дубовые балки в невысоких потолках — и обнесенный каменной стеной сад, где по-прежнему каждую осень зреют плоды на взращенных еще монахами деревьях, вот что окружает миловидную миссис Крис Паркл и достопочтенного Септимуса, когда они сидят за завтраком. — Так скажи же мне, мамочка, — промолвил младший каноник с отменным аппетитом, поглощая завтрак. «Что там написано в этом письме?» Миловидная старая дама, уже успевшая прочитать письмо и спрятать его под скатерть, вновь извлекла его оттуда и подала сыну. Старая леди, надо вам сказать, очень гордится тем, что до сих пор сохранила острое зрение и может без очков читать писанное от руки. Сын ее тоже очень этим гордится, и для того, чтобы мать чаще имела случай показать свое превосходство в этом отношении, он поддерживает версию, будто сам он без очков читать не может. Так и на сей раз, прежде чем взяться за письмо, он оседлал нос огромными очками в тяжелой оправе, которые не только немилосердно давят ему на переносицу и мешают есть, но и для чтения составляют немалое препятствие, ибо без стекол глаза у него отличные и видят вблизи, как в микроскоп, а вдаль, как в телескоп. «Это понятно от мистера сласти, Гроха», промолвила старая дама, сложив ручки. на животе понятно поддакнул ее сын и принялся читать щурясь и запинаясь чуть не на каждом слове прибежище филантропии главная канцелярия лондон среда милостивое государыня я пишу вам сидя в «Что такое? Я не понимаю, в чем он там сидит?» «В кресле!» — пояснила старая дама. Достопочтенный Септимус снял очки, чтобы лучше видеть лицо матери, и воскликнул. «А почему об этом надо писать?» «Господи, Боже мой, Септ!» — возразила старая леди. «Ты же не дочитал до конца. Дай сюда письмо». обрадованный возможностью снять очки ибо у него всегда слезятся от них глаза сын повиновался прибавив вполголоса что вот беда с каждым днем ему все труднее становится разбирать чужой почерк я пишу вам начала мать произнося слова необыкновенно вразумительное и четко сидя в кресле которому очевидно «Буду прикован еще в течение нескольких часов». Взгляд Септимуса с недоумением и даже ужасом обратился к креслам, выстроившимся вдоль стены. «У нас в настоящую минуту», — еще более выразительно продолжала старая дама, — Происходит заседание нашего объединенного комитета всех филантропов Лондона и лондонского округа, созванное, как указано выше, в нашем главном прибежище. И все присутствующие единогласно предложили мне занять председательское кресло. «Ах, вот что!» Со вздохом облегчения пробормотал Септимус. Ну, пусть себе сидит, коли так Желая отправить письмо с сегодняшней почтой, я решил использовать время, пока зачитывается длинный доклад, обличающий одного проникшего в нашу среду негодяя. «Удивительное дело», — вмешался кроткий Септимус, откладывая нож и вилку и досадливо потирая себе ухо. Эти филантропы всегда кого-нибудь обличают, а еще удивительнее, что у них всегда полным-полно негодяев. — Проникшего в нашу среду негодяя, — с ударением повторила старая дама, — и окончательно уладит с вами наше небольшое дельце. я уже говорил с моими подопечными Невилом и Еленой Ландлис по поводу их недостаточного образования, и они дали согласие на предложенный мною план. Я, конечно, позаботился, чтобы они дали согласие, независимо от того, нравится им этот план или нет. Но самое удивительное... — продолжал в том же тоне младший каноник. — Это что филантропы так любят хватать своего ближнего за шиворот и, если смею так выразиться, пинками загонять его на стезю добродетели. Прости, мамочка, я тебя прервал. — Поэтому, милостивые государыня, «Будьте добры предупредить вашего сына, достопочтенного мистера Септимуса, что в следующий понедельник к вам прибудет вышеупомянутый Невил, дабы жить у вас в доме и под руководством вашего сына готовиться к экзамену. Одновременно приедет и Елена». которая будет жить и обучаться в женской обители, этом рекомендованном вами пансионе. Будьте любезны, сударыня, позаботиться о ее устройстве. Плата в обоих случаях подразумевается та, какую вы указали мне письменно в одном из посланий, коими мы обменялись. После того, как я имел честь быть вам представленным в доме вашей сестры в Лондоне, с нижайшим поклоном достопочтенному мистеру Септимусу остаюсь, милостивая государыня. Ваш любящий брат в филантропии Люк Сластигрох. — Ну что ж, мамочка, — сказал Септимус, еще дополнительно потеряв себе ухо, — попробуем. Свободная комната у нас есть, и время свободное у меня найдется, и я рад буду помочь этому юноше. Вот если бы к нам попросился сам мистер Сластигрок, ну, тогда не знаю. Хотя... Откуда у меня такое предубеждение против него? Ведь я его в глаза не видал. Каков он собой? А? Наверное, этокий большой, сильный мужчина. Пожалуй, я бы сказала, что он сильный, отвечала после некоторого колебания старая дама. Если бы голос у него не был еще сильнее. Сильнее его самого? «Сильнее кого угодно!» «Хм...» — сказал Септимус и поторопился закончить завтрак, как будто чай высшего сорта внезапно стал менее ароматным, а поджаренный хлеб и яичница с ветчиной менее вкусными. «Сестра миссис Криспаркл...» столь на нее похожее, что вместе они, как две парные статуэтки из саксонского фарфора, могли бы послужить украшением старинного камина, была бездетной женой священника, имевшего приход в одном из богатых кварталов Лондона. И во время очередной выставки фарфоровых фигурок, иными словами, ежегодного визита миссис Крис Паркл к сестре, С ней познакомился мистер Ссластигрох, что произошло в конце некоего празднества филантропического характера, на котором он присутствовал в качестве записного глашатая филантропии, и в течение которого на неповинные головы нескольких благотворимых сирот была обрушена лавина медовых коврижек и ливень медоточивых речей. Вот и все сведения, которые имелись в доме младшего каноника о будущих воспитанниках. — Я считаю, мамочка, — сказал, подумав мистер Криспарху, — и ты, наверное, со мной согласишься, что прежде всего нужно сделать так, чтобы они чувствовали себя у нас легко и свободно. И это вовсе не так уж бескорыстно с моей стороны, потому что если им не будет с нами легко, то и нам с ними будет трудно. Сейчас у Джаспера гостит племянник, а подобное тянется к подобному и молодое к молодому. Он славный юноша. Давай пригласим его обедать и познакомим с братом и сестрой. Это, выходит, трое. «Но если приглашать племянника, то надо пригласить и дядю. Это уж будет четверо. Да еще хорошо бы позвать мисс Твинклтон и эту прелестную девочку, будущую супругу Эдвина. Это шесть. до нас двое. Восемь. Восемь человек к обеду — это не чересчур много, мамочка». «Девять было бы чересчур!» — отвечала старая леди с видимым беспокойством. «Милая мамочка, я же сказала восемь. Для восьми как раз хватит места за столом и в комнате, дорогой мой!» «На то мы порешили!» и когда мистер крис Паркл зашел с матерью к мисс твинклтон договориться о приеме мисс елены ландлес в число пансионеок приглашение было изложено и принято мисс твинклтон правда кинула грустным взглядом свои глобусы как бы сожалея о невозможности прихватить их с собой но утешилась мыслью что это разлука ненадолго. Затем великому филантропу были посланы указания, как и когда именно Невилу и Елене надлежит выехать из Лондона, чтобы вовремя поспеть к обеду, и в доме младшего каноника из кухни пополз аромат крепкого бульона. В те дни в Койстергейме не было железнодорожной станции, а мистер Сапси утверждал, что и никогда не будет. Мистер Сапси выражался даже более решительно. Он говорил, что ее и не должно быть. И вот вам доказательства его прозорливости. Даже и теперь курьерские поезда не удостаивают наш бедный городок остановки, а с яростными гудками проносятся мимо и только отрисают на него прах со своих колес в знак пренебрежения. Ибо они обслуживают другие, более важные города. А клойстергем просто случайно оказался вблизи главной линии. И уж, конечно, никто не думал о нем, когда затевалось это рискованное предприятие, которое, по мнению многих, неминуемо должно было поколебать Денежный курс, если бы провалилась церковь и государство, если бы удалось, и, во всяком случае, конституцию, как при успехе, так и при неудаче. Станцию строили где-то подальше, на самом пустынном перегоне. Но и это так напугало владельцев конного транспорта, что они с тех пор не осмеливались уж пользоваться большой дорогой и в город прокрадывались окольными путями по каким-то задворкам мимо старой конюшни, где на углу уже много лет висела надпись «Осторожно, злая собака». «Сюда-то...» К этому непрезентабельному въезду в город направил свои стопы мистер Крис Паркл, и теперь он стоял, поджидая дилежанс, служивший в те дни единственным средством сообщения между Клойстергемом и внешним миром, когда этот кургузый и приземистый экипаж, на крыше которого всегда громоздилось столько багажа, что он походил на маленького слоника с непомерно большим паланкином, показался, наконец, на повороте и подкатил, переваливаясь и громыхая, мистер Крис Паркл в первую минуту ничего не мог различить, кроме огромной фигуры пассажира на переднем сидении, заслонявшей все остальное. Упершись руками в колени и расставив локти, Этот монументального вида господин с резкими чертами лица восседал на козлах, затиснув возницу куда-то в угол и бросал по сторонам грозные взгляды. — Это Клойстер я? — вопросил он трубным голосом. — Он самый, — отвечал возница, передавая вожжи кониху из гримасой боли, потирая себе бока. — Фу! Слава тебе, Господи, доехали! — А вы скажите своему хозяину, чтобы он сделал козлы пошире, — возразил пассажир. — Он обязан заботиться об удобстве своих ближних. Это его моральная обязанность. А яб заставил его отвечать еще и по суду под угрозой жестоких штрафов. Возница тем временем ощупывал себя всего, проверяя целость своего скелета, и лицо его выражало беспокойство. — Я разве сидел на вас? — спросил пассажир. — Сидели, — ответил Возница таким тоном, как будто это ему не нравилось. — Возьмите эту карточку, друг мой. «Да нет уж, оставьте ее у себя», — ответил возница, неодобрительно поглядывая на протянутый ему кусочек картона и не беря его в руки. «На что она мне?» «Вы можете вступить в наше общество?» «А что я от этого получу?» «Братьев», — пояснил пассажир свирепым голосом. «Спасибо». Твердо ответила возница, слезая с козел. «Моя матушка считала, что ей одного меня достаточно. И я тоже так считаю. Не нужны мне братья». «Но они все равно у вас есть, хотите вы или не хотите», — возродил пассажир, тоже слезая с козел. «Я ваш брат. Ну, знаете...» Рявкнул возница, теряя самообладание. «Всему есть мера, и ягненок начнет брыкаться, ежели...» Но тут вмешался мистер Крис Паркл. «Джо! Джо! Джо!» — проговорил он с кроткой укоризной. «Опомнитесь, Джо, дорогой мой!» А когда Джо, разом успокоившись, почтительно притронулся к своей шляпе, Мистер Крис Паркл повернулся к пассажиру. «Мистер Сластигрок, если не ошибаюсь». «Да, это мое имя, сэр». «А мое? Крис Паркл». «Достопочтенный мистер Септимус! Рад вас видеть, сэр! Елена и Невилл в карете». А я, знаете ли, подумал, что мне полезно будет подышать свежим воздухом. Захерел немножко под бременем общественных обязанностей, ну и решил проводить моих подопечных сюда, а вечером вернуться. — Так вы, значит, есть достопочтенный мистер Септимус? Несколько разочарованно добавил великий филантроп, разглядывая мистера Крис Паркла, и вертя свой ларнет вокруг пальца с таким видом, словно поджаривал его на вертеле. Хм. Я ожидал увидеть в вашем лице человека хм, более пожилых лет. — Надеюсь, еще увидите, сэр. — Что вы сказали? — переспросил мистер Сластегрох. — Это я так пошутил. И, кажется, не совсем удачно. Не стоит повторять. — А, пошутили! Ну, я никогда не понимал шуток! — нахмурив брови, отвечал мистер Сластегрох. — Шутки до меня не доходят, сэр, так что не трудитесь шутить со мною. — Да где же они? Невилл, Елена, подите сюда. Мистер Крис Паркл пришел вас встретить. На редкость красивый стройный юноша и на редкость красивая стройная девушка очень похожи друг на друга. Оба черноволосые, со смуглым румянцем, она почти цыганского типа, оба чуть-чуть с дичинкой, какие-то неручные, сказать бы «охотник» и «охотница», но нет, скорее это их преследуют, а не они ведут ловлю. Тонкие, гибкие, быстрые в движениях, застенчивые, но несмирные, с горячим взглядом, и что-то есть в их лицах, в их позах, в их сдержанности, что напоминает пантеру, притаившуюся перед прыжком или готового спастись бегством оленя. В таких примерно словах описал бы мистер Крис Паркл свои впечатления за первые пять минут знакомства с братом и сестрой. Он пригласил мистера сласти гроха обедать, правда, не без тревоги в сердце, так как представлял себе, в какое замешательство повергнет этим свою милую фарфоровую пастушку, и подал руку Елене Ландлес. Проходя по старинным улицам, брат и сестра с восторгом разглядывали все, что им показывал мистер Крис Паркл. собор, развалины монастыря, и всему дивились, как могли бы дивиться европейской цивилизации двое юных варваров, взятых в полон в какой-нибудь дикой тропической стране. Мистер Крис Паркл не приминул отметить про себя это сходство. Мистер Сластьегрох шестовал по самой середине тротуара, сталкивая со своего пути попадавшихся навстречу туземцев и громким голосом излагал задуманный им план «Переарестовать за одну ночь всех безработных в Соединенном Королевстве, запереть их в тюрьму и принудить под угрозой немедленного истребления заняться благотворительностью». Но кто воистину был достоин жалости и благотворительной поддержки, это бедная миссис Криспаркл. Когда она увидала перед собой это столь пространное и столь громогласное прибавление к их маленькой компании, мистер Сластигрок, и всегда-то был вроде чири на лице общества, а в доме младшего он обернулся злокачественным карбункулом. Хоть, может быть, и не совсем достоверно то, что рассказывают про него некоторые скептики, будто он возгласил однажды, обращаясь к своим ближним, «Ах, будьте вы все прокляты! Идите сюда и возлюбите друг друга!» Все же его любовь к ближнему настолько припахивала порохом, что трудно было отличить ее от ненависти. Нужно упразднить армию, но сперва всех офицеров, честно исполнявших свой долг, предать военному суду и расстрелять. Нужно прекратить войны, но сперва завоевать все прочие страны, обвинив их в том, что они чересчур любят войну. Нужно отменить смертную казнь, но предварительно смести с лица земли всех членов парламента, юристов и судей, придерживающихся иного мнения. Нужно добиваться всеобщего согласия, но сперва истребить всех, кто не хочет или по совести не может с вами согласиться. «Надо возлюбить ближнего, как самого себя, но лишь после того, как вы его оклевещите, с не меньшим усердием, чем если б вы его ненавидели, обольете помоями и осыплете бранью. А главное, ничего нельзя делать в одиночку по собственному разумению. Надо пойти в канцелярию, в главное прибежище филантропии». и записаться в члены, затем уплатить членские взносы, получить членскую карточку, ленточку и медаль, и в дальнейшем проводить свою жизнь на трибуне и всегда говорить то, что сказал мистер Сласьигрох, то, что сказал казначей и помощник казначея, то, что сказал комитет и подкомитет, и секретарь, и помощник секретаря. А что они все говорят, это вы можете прочитать в принятой единогласно резолюции за подписями и печатью, каковая резолюция устанавливает, что ныне собравшиеся в полном составе члены общества воинствующих филантропов с возмущением и негодованием, а также с презрением, омерзением и отвращением, и так далее, взирают на гнусность и низость всех непринадлежащих к обществу и обязуются говорить про них всякие гадости и возводить на них самые тяжкие обвинения, не слишком считаясь с фактами. Обед прошел более чем неудачно. Филантроп нарушил всякий порядок за столом, уселся на самом ходу, всем и всему мешая, и довел мистера Топа, взявшего помогать горничной, до исступления тем, что передавал гостям блюда и тарелки через собственную голову. Никто не мог ни с кем перемолвиться словом, так как мистер Сластигрох все время говорил сам, обращаясь ко всем вместе, словно был не в гостях, а на митинге. А мистера Крис Паркла он облюбовал как своего официального противника, так сказать, живой гвоздь, чтобы вешать на него свою ораторскую шляпу, причем по скверной привычке таких ораторов заранее рассматривал его как личность злокозненную и слабоумную так например он вопрошал не собираетесь ли вы сэр выставить себя на посмешище утверждая что и так далее в то время как кроткий мистер септимус не только не раскрывал рта но даже не делал попытки его раскрыть. Или же он говорил, «Теперь вы видите, сэр, что вы приперты к стене. Я не оставлю вам ни единой лазейки. После того, как год за годом вы изощрялись в обмане и мошенничестве, после того, как год за годом вы проявляли бесчестную низость», В сочетании с кровожаждущей наглостью, после всего этого вы лицемерно преклоняете колени перед отребьями человечества и с визгом и воем молите о пощаде. Во время таких тират на лице злополучного младшего каноника изображалось попеременно то возмущение, то изумление. Его почтенная мать сидела со слезами на глазах, а остальные гости впадали в какое-то студнеподобное состояние, утрачивая дар речи и всякую способность сопротивляться. Но какие потоки благожелательства излились на мистера сласти гроха, когда приблизился час его отъезда? Они без сомнения порадовали сердце этого проповедника любви к ближнему. Стараниями мистера топа кофе ему подали на час раньше, чем требовалось. Мистер Крис Паркл сидел возле него с часами в руке, чтобы он, не дай бог, как-нибудь не опоздал. Молодежь, все четверо, Единодушно показали, что соборные часы отзвонили уже три четверти, тогда как на самом деле они пробили только одну. Мисс Твинклтон подсчитала, что до стоянки дилижанса идти надо 25 минут, хотя на самом деле хватило бы и пяти. Его с такой заботливой поспешностью... втиснули общими силами в пальто и выпихнули на улицу, как если бы он был беглым преступником, которого надо спасать, и топот конной полиции уже слышался у черного хода. Мистер Крис Паркл и его новый питомец, провожавший мистера сласти гроха до дирижанса, Так боялись, чтобы он не простудился, что немедленно захлопнули за ним дверцу и покинули его, хотя до отъезда оставалось не меньше получаса.